Глава 3. Через 10 минут после ухода мужчин и геи шалик вышел в приемную в пальто с аквояжем. Натали Норман, не переставая печатать, взглянула на шефа. Натали лет 38. С шаликом работает 3 года, свободно владеет немецким и французским, закончила экономический факультет Лондонского университета. Шалик предпочитал общество красивых женщин и остановил свой выбор на Натали, потому что видел в ней.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 — Кивок. — Уносите с собой все секреты. Помощник многозначительно посмотрел на пакет. Еще кивок. Открылись двери лифта. Натали вошла в кабину.